После Петрова дня, 29 июня, вскоре прибежали с Новгорода верные люди. Великокняжья и с ц ы и Иван Колесоса, товарищи, принесли вести, что в Новгороде немирно старает шевелиться, не унились новгородские вящие люди и боятся, д е они теперь гнева ордынского царя Ахмата. Стали поэтому н е пересылаться с польским Крулем Казимиром, зовут его опять против Москвы и в свою землю. А Казимир Круль послал тоже для своих послов в Орду, к царю Ахмату, зовет его на Москву, обещает помогу. Действовал Казимир еще и в ином направлении. Он направил послов и к папе Римскому, в расчете на то, что папа был гневен на Москву и, в особенности, на великую княгиню Софью Фоминишну, а Надя обманула ведь папу и теперь помогала строить не римскую, а московскую силу. Казимир же довел папе о союзе своем с царем Ахматом. Этим вестям папа Иннокентий VIII обрадовался настолько, что разрешил к рулю брать нужные на поход против Москвы средства в казнах католических церквей Польши и Литвы. Дело стоило расходов. Если б Москва была разбита, то русскому народу можно было бы навязать снова Флорентийскую унию. Ночами у постели Софья ф а м и н и ш н а твердила князю Ивану, у и о а н н с не медли, не копи врагов, действуй сразу». Пока мисс в Новгород не дошел Казимир, время есть. Да и Ахмат-царь подымется нескоро. Пока что новгородскую землю нужно перестроить, всех сильных оттуда в ы в е с т и Или новгородскую землю в пусти оставим, е ж е л ю д е й ихних оттуда выведем? Спросил Иван в а с и л ь в и ч и, обняв жену за круглые плечи, остро глянул в ее глаза. Земли, что ли, покинем? Они сидели у постели, на ковром крытой широкой скамье. За окном московская ночь. Светлая луна августа сияла над заснувшей столицей зеленой к и с ь е й В сиянии стояли кружевом березы, липы, рябины, ели. За ними сквозь блестели кресты, огоньки. С кремлевской стены слышны были крики караульных, с улиц колотушки ночных сторожей, брехали, а то вдруг замолкали собаки. От месяца на полу лег синий ковер, и босая нога великой к н я г и н е была, как восковали. — Не останутся те земли в пусте, — говорил Софья. — Новгородскую землю отбери в казну на себя, государя, и на них верных ратных людей помести. Пусть они теми землями правят, да тебе служат, да сами к о р м и т с я Москву крепят. о тех, кого из Новгорода в ы в е д и ш ь сажай н другие земли, в Низовскую землю, либо в Рязанскую, чтобы они там на великокняжьей службе рубежи бы ронили. Им честь, тебе польза, и дело вершит тайно и скоро».